Действие второе: Лица, Купавина, Анфуса, Чугунов, Лыняев, Мурзовецкая, Мурзовецкий, Глафира. Изящно мебелированная комната в усадьбе Купавиной, дамский письменный стол со всем прибором, в глубине растворенная дверь в залу, две двери по сторонам. Явление первое. Купавина выходит из боковой двери с правой стороны, потом Чугунов. Купавина, садясь у стола, кто там в зале? Чугунов из залы. «Мы в лампе, Николавна. Мы с Анфусой Тихоновной в дурачки играем. Стариковское наше дело». Купавина. Подите сюда, на Наумыч». Чугунов входит. «Садитесь». Чугунов. «Благодарю покорно. сяду сядус». Садится. Купавина. «Какие дела были у моего мужа с племянником Мурзавецкой?» Чугунов. «С отцом его были расчеты какие-то». Купавина. «Миропа давно везде кричит, что мы ее племянника ограбили». Чугунов. Строгая не дама с Миропа давыдовнас. Купавина. Что же им нужно от меня? Чугунов. Да вам зачем беспокоиться, головку утруждать? Я-то причем у вас? Дарм, что ли я жалование получаю? Купавина. Для меня этот разговор очень неприятен. Кончите с ними как-нибудь поскорее. Чугунов. Миром прикажете? Купавина. Я ведь не понимаю, а конечно, миром лучше всего. Чугунов. Слушаюсь. А как насчет денег, если понадобится? Купавина. «У меня денег наличных немного». Чугунов. «Вот это жалко -с. Такая вы знаменитая у нас барыня, и как вы себя стесняетесь в деньгах, даже удивительно». Купавина. «Да где же я их возьму?» Чугунов. «Помилуйте. Да прикажите мне, сколько вам угодно, столько у вас и будет». Купавина. «Так найдите мне денег в укол на умыч». Чугунов. «Да я и искать не стану, только одно ваше имечко золотое нужно. Имечко вам подписать, только и труда, вот и деньги». Купавина. «Что подписать?» «Я вас не понимаю». Чугунов. «А вот я вам сейчас на деле объясню -с. Извольте пёрышко взять. А вот и бумажка, кстати, нашлась». Вынимает из кармана вексельную бумагу. Купавина. «Какая странная бумага». Чугунов. «Да, с чудных таких понаделали. Извольте писать тут внизу. Вдова полковника Евлампия Николаевна Купавина». Купавина пишет. «Только и всего-с, вот и деньги», засыпает песком. «Случится, кому платить, тогда напишем вот тут на бумажке 500 рублей или тысячу, и готово!» Купавина. «Понимаю теперь». Чугунов несколько раз робко берется за вексель, но при взгляде Купавина отдергивает руку. «Что вы делаете?» Чугунов. «Да не затерялся бы как!» Купавина. «Так уберите!» Чугунов. «Куда прикажете?» Купавина. «Да куда изволите! Возьмите к себе в портфель!» Чугунов. «Как вы изволили сказать, мне к себе взять?» Купавина. «Ну да. Что же вы сомневаетесь?» Чугунов. «Я-то не сомневаюсь, да как же вы А коли ваше такое расположение, так покорнейше вас благодарю!» Берет вексель. Купавина. «За что вы меня благодарите?» Чугунов. «Так как же такая награда-с?» Купавина. «Какая награда?» Чугунов. «А доверие чего стоит -с? Кто же это сделает у нас в губернии?» «Да не один человек!» Чугунову в руки бланк! «Конечно, все мы люди и в лампе, Николаевна!» Все человеки, бедность, семья. А уж как ославили, в уколка плут, в уколке гроша поверить нельзя. А вы вот что? нако? Купавина. Хорошо, хорошо, только, пожалуйста, разочтись поскорее с Мурзовецкими. Чугунов. Что Мурзовецкие? Мизинца они вашего не стоят. А то плут. Ну, плут. А ведь тоже чувство. Ударяет себя в грудь. Вот они, слезы-то. Они даром не польются. Целует руку у Купавиной. Ну, как я теперь против вас какой-нибудь такой... «Большую подлость сделаю! Это будет мне очень трудно и очень даже совестно!» Купавина. «Постойте-ка! Кажется, кто-то есть в зале!» Чугунов. «Гости должно быть! Я в конторе буду!» Уходит налево. Купавина, подойдя к двери в залу. «Тетя, с кем вы там разговариваете?» Входит Лыняев. Явление второе. Купавина, Лыняев. Купавина. «А, это вы, Михаил Борисович!» Лыняев. «Здравствуйте! Давно вы из города?» Купавина. «Только приехали». Лыняев. «А я вас на почте прождал, чтобы вам потрудиться заглянуть туда. А то заставляете две версты крюку делать, заезжать к вам». Купавина. «Извините, я не ждала ни от кого писем». Лыняев. «А не мешало бы полюбопытствовать». Купавина. «Разве есть?» Лыняев. «От друга. От Василия Ивановича Беркутова два письма. Одно ко мне, другое к вам». Отдает Купавиной письмо. Купавина, положив письмо на стол. «Вы уж, вероятно, свое прочитали?» «Что же он пишет?» Лыняев. «Да вы свое-то не откладывайте! Прочтите, не церемоньтесь!» Купавина. «Успею, успею! К чему торопиться, Михаил Борисович?» Лыняев. «Прочитайте, прочитайте! Приятную новость узнаете!» Купавина. «Будто?» Лыняев. «Он сегодня или завтра приедет в усадьбу!» «Вот радость-то!» Купавина. «Для кого?» Лыняев. «Для меня, да и для всех, я думаю. «Разве вы-то...» Купавина. «Да уж не так, как вы. Вы меня простите, Михаила Борисович, если я не побегу встречать его за пять верст». Лыняев. «Бедный мой друг! Чует ли его сердце, какое равнодушие ожидает его здесь?» Купавина. «Что же делать-то? Где же мне взять много-то радости?» «Сколько есть?» Лыняев. «Зачем вы в город ездили?» Купавина. «Тысячу рублей денег свезла». Лыняев. «Кому?» Купавина. «Миропи Давыдовне». Лыняев. Да полноте. Зачем? С какой стати? Купавина. На бедных по приказанию покойного мужа. Лыняев. Да никакого приказания не было. Никогда он и не думал приказывать. Он терпеть не мог Мурзавецкую и называл ее Ханжой. Как вас обманывают-то? Ай-яй-яй. Купавина: Вот вы всегда так несправедливы к миропедовыдовне. Когда вы перестанете обижать ее, эту почтенную женщину? Вот посмотрите. Подает ему письмо, которое взяла у Мурзавецкой. Лыняев, рассматривая письмо. Ну, что хотите, со мной делайте, а это подлог. Купавина. Что же вы, что же вы, Михаил Борисович, возможно ли это дело? Лыняев с жаром. Кто у нее эти штуки работает? Купавина. Да перестаньте мне дико слушать. Лыняев, позвольте мне взять это письмо ненадолго. Купавина. Возьмите, только, пожалуйста, не делайте скандала и не ссорьте меня с миропой до У меня с ней есть серьезное дело. Лыняев. Никакого дела, уверяю вас. Я все ваши дела знаю. Купавина. «Не у меня, а у моего мужа были какие-то счеты с Мурзавецкой. С братом ее». Лыняев с жаром. «Да никаких счетов и не бывало! Это опять какая-нибудь подьяческая кляуза!» Купавина. «Да успокойтесь, это до вас не касается. Я поручила в уколу умучу покончить это дело миром. Я уж и подписала». Лыняев. «Ах, боже мой! Не подписывайте вы ничего, не посоветовавшись со мной! Что вы подписали?» Купавина. «Не бойтесь, что я подписала, там ничего не было». Лыняев. «Да почем вы знаете, что ничего не было?» Купавина. «Вот, мило, у меня глаза есть». Лыняев. «Да что вы с вашими глазами разберете? Тут надо быть юристом!» Купавина. «Ой, это смешно, наконец. Зачем юристам, когда ничего нет?» Лыняев. «Как ничего?» Купавина. «Так ничего, чистая бумага». Лыняев. «Час часу не легче, да вы подписали бланк!» Купавина. «Какой бланк?» Лыняев. «Вексель». «Там, где ничего-то нет, могут написать что угодно и взыскать с вас пятьдесят, сто тысяч!» Купавина. «Какие страсти! Как вы дурно думаете о людях! Да Чугунов со слезами благодарю меня за доверие! Он плакал, говорю я вам!» Лыняев. «И крокодилы плачут, а все-таки по целому теленку глотают!» Купавина. «Так с меня непременно взыщут сто тысяч?» Лыняев. «Хоть не сто тысяч, а что-нибудь взыщут непременно!» Купавина. «Да почем вы знаете?» Лыняев. «На это я вам отвечу русской сказкой. Влез цыган на дерево и рубит сук, на котором сидит. Идет мимо русский и говорит, цыган, да ты упадешь!» «А почем ты знаешь?» «Спрашивает цыган. Разве ты пророк?» Купавина. «Это глупо, глупо, Михаил Борисович! Кто же станет рубить тот сучок, на котором сидит?» Лыняев. «Нет, очень умно. Я на каждом шагу вижу людей, которые точно тоже делают, что это цыган. И уж сколько раз мне приходилось быть таким пророком!» Купавина. «Я понимаю, куда клонится этот разговор. Вам хочется попасть на свою любимую тему, что женщины ничего не знают, ничего не умеют, и что они без опеки жить не могут. Но так я вам докажу, что сумею вести свои дела без посторонней помощи». Лыняев. «Дай вам бог! А еще лучше, если вы раскаялись в своем заблуждении как можно скорее, пока еще не успели погубить своего состояния». Купавина. «Оставайтесь обедать». Лыняев. «Пожалуй, я только отдохну немного в беседке. Позвольте». Купавина. «Ступайте». Еще обед не скоро. Анфуса из залы. Гости, уж тут они... Купавина. Кто, Мурзовецкая? Анфуса из залы. Да уж... Лыняев. Нет, извините, по два раза в день ее видит для меня слишком много. Я пойду в сад, она меня и не заметит. Можно тут пройти? Указывает дверь направо. Купавина. Сделайте одолжение. До свидания. Идет в залу. Лыняев уходит в дверь направо. Из залы входят Купавина, Мурзовецкая, Мурзовецкий, Глафира и Анфуса. Явление третье. Купавина, Мурзовецкая, Мурзовецкий, Глафира, Анфуса. Мурзовецкая. «Ну вот, я к тебе совсем двором, а -хором. Купавина. «Милости просим!» Мурзовецкая. «Да уж рада ли ты, не рада ли, делать нечего, принимать надо!» «Вот!» Указывая на племянника. «Пристал!» Мурзовецкий. «Ах, матант ли се! Мурзовецкая. Замолчи, пожалуйста. Разве я что дурное говорю? Ты всегда к ней можешь приехать и принять тебя. Она должна с честью. Ты не баклуши бить, не лясы точить, ты за своим делом, кровным. Вот пускай она послушает. Купавина. Я с удовольствием. Мурзовецкая. Ну уж какое удовольствие. Это дело, матушка, к богу вопиет. Вот что я тебе скажу. Купавина. Так объясните мне, в чем оно? Мурзовецкая. Не мое, так мне и объяснять нечего. Он обижен, он тебе и расскажет. «Поговорите, так Бог даст и сладите. Коли умна, так догадаешься, не дашь себя разорить, а заупрямишься, так не взыщи своя рубашка к телу ближе». Купавина. «Чем подчивать прикажете?» Мурзавецкий. «Что за подчивание? Я ведь от тебя к празднику в гости еду. У вас тут храмовый праздник неподалеку. А ты чай не знаешь?» Купавина. «Как не знать? На моем лугу гуля не бывает. А от чаю все-таки не откажетесь?» Мурзовецкая. «Да, пожалуй». Купавина. «Тетя!» Анфуса. — Уж я... уж давно... уж, гляди, готов. Морзовецкая. А вот эту девицу, извини, я к тебе погостить привезла. Купавина. — Очень вам благодарна. Мурзовецкая. — Думала, скучно одной-то с Анфусой ты немного разговоришься. Вот, мол, ей птицу-перепелицу все-таки зубки почесать есть с кем. Купавина. — Извините меня, я на одну минуту. Я только покажу Глафире Алексеевне ее комнату. Глафире. — Пойдемте. Купавина и Глафира уходят в дверь направо. Явление четвертое. Мурзовецкая, Мурзовецкий, Анфуса, потом Купавина. Мурзовецкая. «Хороша усадьба-то!» Мурзовецкий. «Манифик!» Мурзовецкая. «Покоряй, вдовье сердце, твоя будет! Только не ударь себя в грязь лицом!» Мурзовецкий. «Что вы, я-то?» Мурзовецкая. «Да, ты-то! Разговариваешь ты смело, а верится тебе что-то плохо!» Мурзовецкий. «Десять слов!» Мурзовецкая. «Что, десять слов?» мурзаветский я больше с женщинами никогда не говорю. Десять слов и довольно. Готово вот по сих пор. Показывает на уши. Мурзавецкая. Ну, хоть и не десять, только бы... Мурзавецкий. Нет, больше десяти матант нельзя. Опасно, черт возьми. Мурзавецкая. Уж опасно. Мурзавецкий. Пароль-донер. В реки бросается что за приятность. Мурзавецкая. А вот посмотрим. Входит Купавина. Купавина. Тетя, разлейте чай. Анфуса. Я вот... Я... Хочет идти. Мурзовецкая. Пойдем и я с тобой. Терпеть не могу из лакейских рук, то ли дело уседство подле самоварчика. Уходит с в дверь налево. Явление пятое. Мурзовецкий. Купавина. Купавина. А вы чаю не хотите? Мурзовецкий. Ма? чай Ни за какие пряники. Жаме демави. Бабье занятия Купавина. Ну, как угодно. Вы желали со мной о вашем деле поговорить. Мурзовецкий. Желался. Страшно желал. Купавина. Так обратитесь к Вуколу на умычу. Я ему поручила это дело. Мурзавецкий. Что такое Вукол на Умочч? Компроне, Ву, подячий. А вы... Вы это... Нет, как хотите, это разница. Купавина. «Но ну, я с вами говорить не могу. Я ничего не понимаю в этом деле. Мурзавецкий. Да что за дело? Что такое дело? Счеты, расчеты, клюшки, клюшки. «Что значит это дело в сравнении с вечностью? «И чуть было не сказал с соленым огурцом». «Пардон, я сказал глупость. Подличная привычка говорить остроты. Но это в сторону». Купавина. «Что же вам угодно? Я вас не понимаю». Мурзавецкий. «Души низкие ищут денег, души возвышенные ищут блаженство, как сказал один полковой писарь». Купавина. «Но какого же блаженства вы ищете?» Мурзавецкий. «Я?» «О, слов нет. Чтобы описать это блаженство, таких слов нет». Купавина. «Так, значит, я ее не узнаю?» «Жаль». Мурзовецкий. «Небесные очи, томные улыбки, там разные фиглями, глинежности, белоснежности и прочее, и прочее, все это вздор! Позвольте с вами говорить откровенно!» Купавина. «Сделайте одолжение». Мурзовецкий. «Вы не увидите меня на коленях перед собой!» «Нет, уж это Атанде. Я горд!» Купавина. «Ха -ха, «Очень рада!» Мурзовецкий. «Но полюбить меня вы должны!» Купавина. «Скажите, пожалуйста, я и не знала». Мурзовецкий. «Впрочем, это как вам угодно». Купавина. «Да, я думаю». Мурзовецкий. «Я горд повторяю вам». Купавина. «Я слышала». Мурзовецкий. «Да, но знаете, какое обстоятельство, черт возьми? По некоторым причинам я бы вам сказал их, да вы не поймете. Я не служу с... Довольно. Старался, не оценили, ну и довольно. Родового не имею, благоприобретенного не приобрел». Купавина. Если мой муж действительно был вам должен, вы получите... Мурзовецкий. Ах, оставьте, лице! Вы мне надоели. Миль, пардон, мадам. Я совсем о другом. Извольте видеть, я чист. Матант старая девка. Она не понимает и не может понимать потребности молодого холостого офицера. Искупа как... Купавина. Я вам говорю, что вы получите. Мурзовецкий. за свое это скучно. Я иногда должен отказывать себе в самых необходимых удовольствиях. Ну, положим, табак. Мне даже стыдно признаться. И Имажине, ву, дворянин... И без табаку. Купавина. Что же вам угодно? Мурзавецкий. А келькшос. Купавина. Сколько же вам? Мурзавецкий. Конечно, взаймы. Купавина, ну да, разумеется, но сколько? Мурзавецкий. А это как вам угодно? НП весьма немного, однако все ж таки не двухгривенный. Купавина вынимает из ассигнацию. Пять рублей довольно? Мурзавецкий. Сетасе, -се. мерси, гран, мерси! Через два дня пароль данер. Купавина. «Уж извините, я пойду к мадам». Уходит. Мурзовецкий. «Нет, Ром... Ну его. Вреден мне с моим характером нельзя. Попробую-ка уже...» Щелкает пальцем себя по галстуку. «Крам заняться. Как бы только вырваться у матант». Прячет деньги в карман. Входит Мурзовецкая. Явление шестое. Мурзовецкий и Мурзовецкая. Мурзовецкая. «Ты что это прячешь?» Мурзовецкий. Так, на память выпросил безделушку, сувенирчик маленький. Матант, знаете, что мне нужно? Мне нужна свобода. Мурзовецкая. Неправда? Мурзовецкий. Нужна, Матант, нужна! Вот, например, сегодня вечером, если вы меня не отпустите, Мурзовецкая. Куда это? На гуляние с пьяными мужиками путаться? Мурзовецкий. Келли Дэ! Чего же я там не видал? Мурзовецкая. Так куда ж? Мурзовецкий, потирая лоб. После, Матант, после узнаете. Мурзовецкая. Не, отговори сейчас! Мурзовецкий таинственно. «Сюда!» Мурзовецкая. «Зачем?» Мурзовецкий. «За решительным ответом!» Мурзовецкая. «Как за решительным? Разве ты сделал предложение?» Мурзовецкий. «Десять слов!» «Я ведь матант без экивоков «Так и так, — говорю, — вулеву!» Она почти согласна, велела вечером приезжать за решительным ответом. «Нельзя же не быть!» мурзаветская «А не лжешь ли ты?» Мурзовецкий. «Жаву за сюр, только вы и не-не!» Она просила, чтобы это дело пока осталось Мурзавецкая. «А что, если правда?» «Да понимаешь ли ты, как это важно для нас!» Мурзавецкий, серьезно. «Очень, Матант, важно! Очень!» Мурзавецкая. «Право мне, что-то уж не верится, уж больно хорошо. А, впрочем, лукавый это чего не делает?» Мурзавецкий. «Верно, Матант, она моя!» Мурзавецкая. «Поезжай, поезжай! Только ты скорее возвращайся от нее, я буду тебя ждать! Не усну я ни за что, ты подумай!» Входит Купавина, Глафира, Анфуса. Явление седьмое. Мурзовецкая, Мурзовецкий, Купавина, Глафира, Анфуса. Мурзовецкая. «Спасибо этому дому, поедем к другому. Прощайте, крали. Уж не знаю, скоро ли попаду к тебе». Купавина. «Я сама к вам заеду». Мурзовецкий. «Но я, Матант, скоро буду у мадам Купавиной. Я обязан быть». Мурзовецкая. «Ну и ладно». Купавиной. «А ты его принимай хорошенько». Вот я и узнаю твое расположение ко мне. Коли ласково его принимать будешь, значит, меня любишь. Коли ты его обидишь, значит, меня хотела обидеть. Прощайте. Всего не переговоришь». Уходит Мурзавецкая, Мурзовецкий, Купавина, Анфуса. Входит Глафира. И в восьмое. Глафира садится, вынимает из кармана маленькую книжку и погружается в чтение. Входит Купавина. «Купавина, наконец-то я залучила вас к себе, Глафира». «Ах, это вы?» Опускает книгу. «Я давно собиралась к вам. Сельская природа так располагает к благочестивым размышлениям». Купавина. «Очень надеюсь, что вы у меня погостите подольше». Глафира. «Очень благодарна, но боюсь, что вы со мной соскучитесь. Я плохая собеседница. Я люблю уединение». Купавина. «А я слышала, что вы в Петербурге жили весело». Глафира. «Ваша правда. Я тогда еще не понимала жизни. Теперь я смотрю на вещи гораздо серьезнее. Житейская суета не имеет для меня никакой цены». Купавина. «Когда же вы успели так изменить свой образ мыслей?» Глафира. «Я молода еще, конечно, но под руководством такой женщины, которую почти можно назвать святой, я в короткое время успела сделать много для своей души». Купавина. «А вы, кстати, приехали?» Глафира. «Почему же?» Купавина. «Мне нужно посоветоваться, а с кем не было. Вы мне не откажете?» Глафира. Рада служить вам всем, чем могу. Откройте мне свою душу. Впрочем, не надо, я догадываюсь. Вы женщина светская, значит легкомысленная. Вы влюблены? Купавина. Вы почти угадали? Глафира. Мне жаль вас. Купавина. От чего же? Глафира. От того, что это грех? Купавина. Небольшой, я думаю. Глафира. Но это, судя по человеку, которого вы любите. Богат он или беден? Купавина. Богат? Глафира. Так большой грех. Купавина. Я его люблю не за богатство глафира Да он-то будет очень рад вашему богатству. А если бы вы не навязывались со своей любовью к богатому человеку, может быть, он женился бы на бедной девушке и осчастливил ее. А то если и богатые женщины хватаются за богатых, так что же нам-то бедным девушкам останется? Я ошиблась, сказавши нам, мне ничего не нужно. Я говорю вообще. Купавина. Так что же мне делать? Глафера, возьмите власть над собой, разлюбите его. Если уж вы без любви жить не можете, так полюбите бедного человека, греха будет меньше. Его разлюбить легко, стоит только вглядеться в него хорошенько. Купавина. В кого? Разве вы его знаете? Глафира. Конечно, знаю. Купавина. Сомневаюсь. Глафира. Вы плохо хитрите, ваш секрет известен всем. Вы любите Лыняева? Купавина. Вы ошибаетесь. Глафира. Живо. Ошибаюсь? Вы говорите, что я ошибаюсь? Купавина. Да, уверяю вас. Глафира. Так вы любите не его? — Купавина. — Нет. — С чего вам в голову пришло? — Глафира. — Говорите правду, я вас умоляю, говорите правду! — Купавина. — Да подумайте хорошенько. — Ну что мне в нем? — Глафира. — Так извините меня, извините. Довольны играть комедию, любите кого угодно и сколько вам угодно. Какую я гнусную роль играла перед вами. Ведь я представлена к вам шпионом и взяла эту роль с удовольствием. — Купавина. — Зачем же? — Глафира. — Я думала, что вы моя соперница. — Купавина. — Так вы сами любите Лыняева? — Глафира. «Люблю? О нет, зачем же? Но ну, я хочу выйти за него замуж. Это моя единственная надежда, единственная мечта». Купавина. «Но что же значит ваш костюм, ваше поведение, ваши проповеди?» Глафира. «Мой костюм, поведение, проповеди — вся это маска. Я буду с вами откровенна, только помогите мне». Купавина. «С удовольствием». «Я действительно жила в Петербурге очень весело. Моя сестра замужем за молодым человеком, очень ловким. Он вдруг составил себе большое состояние. Нас окружали только люди богатые, адвокаты, банкиры, акционеры. Мы с сестрой жили в каком-то чаду, катание по Невскому, в бархате, в соболях. Роскошные обеды дома или в ресторанах, всегда в обществе. Опера, французский театр, а чаще всего буф. Пикники, маскарады. Конечно, такая жизнь несерьезна, но кто испытал ее, тому уздешняя копеечная невыносима». «Ах, как невыносимо, если бы вы знали!» Купавина. «Что заставило вас уехать из Петербурга?» Глафира. «Я не знаю, что сделалось. Что-то произошло вдруг для нас с сестрой неожиданное. Сестра о чем-то плакала, стали все распродавать. Меня отправили к миропедавыдавне а сами скрылись куда-то. Исчезли, кажется, за границу. Конечно, я сама виновата, очень виновата. Мне надо было там ловить жениха. Это было очень легко. А я закружилась, завертелась, как глупая девчонка. Я себе этого никогда не прощу». Купавина. «Зачем же вы ходите в черном?» — Глафира. «А в чем же мне ходить? В старых поленялых обносках, давно вышедших из моды. Грубая черная одежда, по крайней мере, оригинальная и обращает на тебя внимание, при том же и улыбнуться кому-нибудь, и смело окинуть глазами гораздо эффектнее из-под черного платка, чем из-под старомодной шляпки. Но носить это платье можно недолго и только с известной целью. А если вообразить, что придется всю жизнь таскать эту ветошь, это можно с ума сойти». «Купавина, я удивляюсь, как Миропа Давыдовна не найдет вам приличной партии. Она такая мастерица пристраивать своих родных!» Глафера. «Нет, для меня она ничего не сделает. У ней во всем расчет. Она ловкая женщина, она сумеет выдать из-за богатого человека, но только с тем, чтобы взять потом в свои руки и пользоваться всем, чем можно, и еще твердить постоянно, что она вот как облагодетельствовала!» «Купавина, да, это правда!» Глафира. «Мы с ней видим друг друга насквозь, и она хорошо знает, что если я вырвусь от нее замуж, так она меня только и видела. Впрочем, я ей очень благодарна». Купавина. «За что же?» Глафира. «Я научилась от нее многому полезному, многому такому, что бедной женщине необходимо в жизни». Купавина. «Именно?» Глафира. «Выучилась хитрить, не говорить даром ни одного слова, не иметь стыда, когда чего-нибудь добиваешься, выучилась бесцеремонному обращению, просто наглости, которая у Ханже идет за откровенность и простоту. Жертву я нашла, Лыняев — единственный человек, за которым я могу жить так, как мне хочется, как я привыкла. Всякая другая жизнь для меня — тягость, бремя, несчастье, хуже смерти». А я сама себе не враг, Иллампия Николаевна. Потому постараюсь во что бы то ни стало выйти за Лыняева. Для этого я готова употребить все дозволенные и даже недозволенные средства. Мне кажется, я уж очень откровенно с вами. Извините меня, Купавина. Нет, нет, я очень хорошо понимаю ваше положение. Долго смотрит на Глафиру, потом обнимает ее. Ха, если бы мне ваша энергия, Глафира, а мне ваши деньги. Смотрит прямо в глаза Купавиной. Поможешь мне? «Ты ведь меня видишь девушкой. Посмотри, женщиной, что из меня выйдет». Купавина. «Все, что от меня зависит, я с радостью. Я хоть погляжу на замужнюю женщину, которая имеет свою волю. А я, бедная, и тем мужем жила под строгой опекой. Да, опять должно быть, тоже будет». Глафира. «Что за мрачные мысли?» Купавина. «Так, видно, на роду написано. Я сужу по тому письму, которое мне написал мой возлюбленный. Вот об этом-то я и хотела посоветоваться с тобой». Глафира. «Так расскажи, что за дела у вас?» Купавина. «Года три тому назад, когда еще мой муж был жив, приезжал сюда на лето наш сосед Беркутов». Глафира. «Ну и...» Купавина. «Ну и... не суди меня строго. Моему мужу было шестьдесят пять лет. Беркутов мне понравился. Впрочем, я вела себя очень осторожно, и он ни в чем не мог заметить моего особенного расположения». Глафира. «А может быть и заметил». Купавина. «Не знаю, может быть...» Он прожил здесь только одно лето и уехал в Петербург. С тех пор я его и не видала. Но он в каждом письме к Лыняеву посылал мне поклоны и разные комплименты». Глафира. «Как все это невинно». Купавина. «Очень невинно. А все-таки я попыталась. Как-то месяца три тому назад пристал ко мне Лыняев. Напишите, да напишите Берку того, чтобы он приехал летом в усадьбу. Он во мне откажет». Глафира. «Ты послушалась? Написала?» Купавина. «Написала вздор какой-то. Уж и не помню, что. Такая глупость непростительная. глафира я ответ получила. Купавина. В том-то и дело, что получила. Во-первых, все письмо написано деловым канцелярским слогом. А во-вторых, смысл его такой. Мне наслаждаться природой некогда, у меня важные денежные дела, но если вы хотите, я приеду. Прошу вас не делать никаких перемен в имении, не доверять никому управления, не продавать ничего, особенно лесу. Глафира. Серьезный человек и должно быть очень умный. Купавина. Согласна. Но кто ему дал право учить меня? Что я малолетняя, что ли? Это оскорбительно. Я не отвечала и, признаюсь, довольно-таки охладела к нему. Он приедет сегодня или завтра. Вот я посмотрю на него, как он поведет себя, и если замечу, что имеет виды на меня, я полюбезничаю с ним, потом посмеюсь и отпущу его в Петербург ни с чем. Глафира. План хорош, надо только выполнить его. У Павина. Постараюсь. Мне страшно за мою свободу. Вот письмо от него, а я его еще не читала, видишь, как я равнодушна. Мне привез Волыняев. Глафера. «Лыняев уж был у тебя, значит, я его увижу не скоро, а может быть и совсем не увижу. Пригласи его». Купавина. «Приглашать его не нужно. Он в саду спрятался от Миропы Давыдовны и сейчас явится к обеду». Глафера. «Вот и прекрасно. Вели подать шампанского, мне давно хочется. Ужасно надоело сухоедение. Купавина. «Изволь». Глафера. «У меня еще просьба к тебе. Дай мне надеть что-нибудь поприличнее. Все это на мне так гадко». Купавина, «Вот тебе ключ от гардероба, выбирай, что хочешь. Там много нового, ненадеванного. Я нашила пропасть, да после траура все еще не решаюсь щеголять-то». Глафира, «Мерси». «Я в одну минуту». Убегает. Явление девятое. Купавина одна. Купавина распечатывает письмо. «Посмотрим, что за послание». Читает. Исполняю ваше приказание, сбираюсь в усадьбу. Но с той самой минуты, как я решился ехать, я уж испытываю мучительное чувство нетерпения. Мне обидно, что меня повезет паровоз, придуманный англичанами для перевозки тяжелых грузов. Мне нужны крылья, резвые крылья Амура. «Какая пошлость!» — читает про себя. «Что дальше, то лучше. Что с ним сделалось? Неужели он думает, что я поверю этим глупостям?» «Ну да прекрасно. Надо оставить его в этом заблуждении. Тем вернее он попадется». Из двери показывается Глафира в одной юбке в платке, накинутом на шею. Явление десятое. Купавина, Глафира. Глафира. «Я все. И шелковые челки нашла, и башмаки, и как все мне в пору. Посмотри!» поднимает и вытягивает ногу, как танцовщица. «Ведь жалко такую ножку обувать в какие-то лапти». Купавина. «Чудо, как ты мила! Уж разве он каменный, а то, как бы кажется, в двери. Тетя, прикажите обед подавать. Да вот и Михаила Борисович идет» глафера подождите меня я сейчас ну либо пан либо пропал уходит дверь направо купавина в залу